Глава 11. Столкновение. Патрик не мог смириться с тем, что произошло. Вроде бы ничего страшного и не случилось. Родители забыли о его приводе в полицию. В полиции пропал сержант, который производил его задержание. А близкий друг уверял, что все время, когда Патрик парился в участке, он провел с ним у брюнкеров дома. Как можно было продолжать жить, точно ничего не случилось. Ведь что-то же произошло в мире, чему Патрик был непосредственным участником. Мальчик стал прогуливать школу. Сначала один урок за другим, а потом и целый день. Утром он отправлялся на остановку школьного аэробуса, помахав маме ручкой на прощание. Но в десятке метров от дома сворачивал на дорожку, ведущую к общественному аэробусу, который увозил его к Приморскому парку Победы. И там Патрик шел на перекресток аллей где произошла встреча двух странных людей. После этой встречи жизнь самого Патрика пошла наперекосяк. Он забирался на облюбованную лужайку, доставал поликристалл с походным креслом и две минуты выращивал себе место, куда можно было опуститься. Чего он ждал? На что надеялся? Патрик не знал ответов. Он наблюдал за местом, где изменилась его жизнь, потому что не знал, как ему жить дальше». Патрик попытался объясниться с Карамыслом, рассказать ему обо всем, что произошло, но он натолкнулся на глухую стену непонимания. Сенька смотрел на него, как на полоумного, с жалостью и сочувствием. Карамысло никогда не сможет поверить ему, ведь если он поверит в то, что говорил ему Патрик, значит он сам сошел с ума. Его приход в дом брюнкеров – игра с другом до темноты ничто иное, как болезненное проявление разума. Патрик отступился. Он понял, что отныне его удел одиночества, ибо ни одной живой душе в мире он не сможет открыться до конца. Всегда в его сердце и памяти останется мертвая зона, недоступная ни для кого.